и уходящей душной горячей ночью. Луна запылала к тому времени над Моинкумами абсолютно круглым желтым шаром, освещая землю устойчивым синеватым светом. И не видно было ни конца, ни начала этой земле. Всюду темные, едва угадываемые дали сливались со звездным небом. Тишина была живой. Ибо все, что населяло саванну, все, кроме змей, спешило насладиться в тот час прохладой, спешило пожить. Попискивали и шевелились в кустах тамариска ранние птицы, деловито сновали ежи, цикады, что пропели, не смолкая всю ночь, затурчали с новой силой уже высовывались из нор и оглядывались по сторонам проснувшиеся сурки, пока еще не приступая к сбору корма осыпавшихся семян саксаула. Летали с места на место всей семьей большой плоскоголовый серый сыч и пяток плоскоголовых сычат, подросших, оперившихся и уже пробующих крыло, летали как придется, то и дело заботливо перекликаясь и не теряя из виду друг друга. Им вторили Разные твари и разные звери предрассветной саванны. И стояло лето первое совместное лето синеглазые акбары и Ташчайнара, уже проявивших себя неутомимыми загонщиками сайгаков в облавах и уже вошедших в число самых сильных пар среди моюнкумских волков. К их счастью. Надо полагать, что в мире зверей тоже могут быть и счастливые, и несчастные. Оба они, и Акбара, и Ташчайнар, наделены были от природы качествами, особо жизненно важными для степных хищников в полупустынной саванне, мгновенной реакцией, чувством предвидения на охоте, своего рода стратегической сообразительностью и, разумеется, недюжинной физической силой, быстротой и натиском в беге. Все говорило за то, что этой паре предстояло великое охотничье будущее, и жизнь их будет полна тяготами повседневного пропитания и красотой своего звериного предназначения. Пока же ничто не мешало им безраздельно править в моюнкумских степях, поскольку вторжение человека в эти пределы носило еще характер случайный, и они еще ни разу не сталкивались с человеком лицом к лицу. Это произойдет чуть позже. И еще одна льгота, если не сказать привилегия, их от сотворения мира заключалась в том, что они, звери, как и весь животный мир, могли жить изо дня в день, не ведая страха и забот о завтрашнем дне. Во всем целесообразная природа освободила животных от этого проклятого бремени бытия. Хотя именно в этой милости таилась и та трагедия, которая подстерегала обитателей моюнкумов. Но никому из них не дано было заподозрить об этом. Никому не дано было представить себе, что кажущаяся нескончаемой моюнкумская саванна, как не обширна и как не велика она, Всего лишь небольшой остров на азиатском субконтиненте, место величиной с ноготь большого пальца, закрашенное на географической карте желто-бурым цветом, на которые из года в год все сильнее наседают неуклонно распахиваемые циринные земли, напирают неисчислимые домашние стада, бредущие по степи вслед за артезианскими скважинами в поисках новых ареалов прокорма, Наступают каналы и дороги, прокладываемые в пограничных зонах в связи с непосредственной близостью от саванны одного из крупнейших газопроводов. Все более настойчиво долговременно вторгаются все более технически вооруженные люди на колесах и моторах с радиосвязью, с запасами воды в глубины любых пустынь и полупустынь, в том числе и в Моюнкумы. Но вторгаются не ученые, совершающие самоотверженные открытия, коими потомкам надлежит гордиться, а обыкновенные люди, делающие обыкновенное дело, дело, доступное и посильное почти любому и каждому.